Глава 20. Кто здесь главный? Уормвуд-Скрабс. Ноябрь 2007 года. Я уже говорила об огромном вреде, который могут причинить сотовые телефоны в тюрьмах. Упоминала некоторых заключенных, включая мобильника, которые занимались их контрабандой. Однако я не говорила об одном из основных каналов, через которые они попадают в тюрьму. Мне также нужно рассказать о приборах, которые мы использовали для их обнаружения. Как начальница номер пять я за это отвечала. К сожалению, эта тема часто граничила с гротеском. Все новоприбывшие заключенные в приемном отделении должны были сесть на сканер отверстий тела, чтобы мы проверили, не прячут ли они мобильный телефон или оружие. Этот сканер напоминал электрический стул. Он был металлическим, крепким и тяжелым. Не хватало лишь кожаных ремней. Наверное, он представлял собой не самое приятное зрелище при прибытии в тюрьму. Наши постоянные клиенты, то есть преступники, попадавшие в Ормвудскрабс регулярно, точно знали, что это такое и для чего используется. Поэтому они пытались сделать все возможное, чтобы обхитрить сканер. Но никто не мог это сделать. Никто. Если где-то в теле спрятан мобильный телефон, сканер, благодаря дорогостоящей технологии, обнаружит его, и загорится красная лампочка. Как заключенные пытаются пронести телефоны? Чистого способа это сделать нет, и они просто суют их себе взад. И вы не поверите, телефоны какого размера Они туда засовывают? И в каком количестве? Как вы можете себе представить, задний проход не всегда хорошо реагирует на тонну металла. Мне не приходилось иметь дело с этой проблемой до тех пор, пока я не заняла руководящую должность. Патрик был путешественником, мастером на все руки, пальцы которого, как я понимала, побывали во всевозможных местах. Он сидел в Уормвуд-Скрабс за кражу. Это был не первый его срок. Он относился к категории профессиональных преступников. Благодаря новой активной безопасности, которую я внедрила, мой офис постепенно становился центром поступления информации. Мы получили данные о том, что Патрик нелегально владел мобильным телефоном. Так как при поступлении в тюрьму он прошел проверку на сканере, он явно получил это устройство позднее. Первым шагом был обыск камеры Патрика. Я подписала отчет по безопасности, в котором указала список всего, что хотела сделать, в том числе наблюдение за его телефонными звонками и взаимодействием с другими заключенными. Я настояла на том, чтобы обыск проводила моя команда, а не надзиратели корпуса, где содержался Патрик. Почему? Это позволило бы сохранить нейтралитет и не испортило отношения между заключенным и надзирателями корпуса. В противном случае обида и недоверие нарастают, создавая ненужное напряжение. Обыск, который должны были провести двое моих сотрудников, был запланирован на утро. Я сидела за столом, когда мне позвонили из корпуса через 20 минут после начала обыска. Это был Гаррет. «Что у вас есть для меня?» — спросила я в надежде, что они что-то обнаружили. «У нас небольшая проблема», — ответил Гаррет. Как только мы вошли в камеру, он бросился в туалет и вышел через несколько минут. «Он не смывал?» «Нет. Вы ничего не нашли ни в туалете, Ни в камере, ни при нем. Нет. Я не Шерлок Холмс, но мне не нужно было быть суперсыщиком, чтобы понять, что телефон находился внутри Патрика. Угадайте с трех раз, где именно. Отведите его в шизо и посадите на сканер, сказала я. Стул сканер был на колесах, и его можно было перемещать. В девяти случаях из десяти вы могли увидеть его в коридоре приемного отделения или в ШИЗО. Интуиция мне подсказывала, что на этом вряд ли все кончится. Профессиональный преступник вроде Патрика вряд ли легко расстанется с телефоном. Я ожидала, что мой телефон снова зазвонит в течение нескольких минут. «Да, Гард, ответила я. «Босс, я в ШИЗО». «Сканер сработал, но Патрик все отрицает. Вы не могли бы прийти?» «С удовольствием», — ответила я. Меня всегда забавляло, когда заключенные думали, что смогут перехитрить аппарат. Шизо находился в двух минутах ходьбы от моего кабинета. Я прошла мимо часовни, памятника архитектуры и самой крупной тюремной часовни в Великобритании. Это было настоящее произведение искусства — построенная различными заключенными в период с 1874 по 1891 год. Внутренний декор, в том числе фрески и витражи, тоже были созданы заключенными. Шизо располагалось в отдельно стоящем здании по соседству. Я радовалась возможности размять ноги. Все утро сидела за столом и решала срочные вопросы. С момента вступления на новую должность моя рабочая нагрузка возросла в четыре раза. Всегда был тот, для кого что-то нужно было сделать. В последний раз вдохнула свежий воздух, готовясь к воне грязного протеста. Доброе утро, босс. Поприветствовал меня Гаррит у двери. Его лицо было слегка усталым. К счастью, в шизо было относительно спокойно и там стоял запах дезинфицирующего средства. Стул-сканер, стоявший на лестничной площадке первого этажа, торчал, как больной большой палец. Находившийся рядом с ним Патрик явно чувствовал себя некомфортно. Он был очень высоким, ростом около двух метров, и из-за этого слегка сутулился. Это был белый мужчина, лет 35 пяти, чьи каштановые волосы до плеч были собраны в хвост Гаррит отвел меня в сторону и прошептал на ухо он точно засунул его туда у него была странная походка по пути сюда я не удивлена сказала я меня всегда удивляло как вообще им удается засовывать туда мобильные посадите его на сканер патрик бросил на меня взгляд «Нет смысла на меня зыркать. Ты сам виноват в том, что здесь оказался». Он осторожно опустился и поморщился, коснувшись сиденья. Как только его зад соприкоснулся с металлом, красная лампочка замигала. Я скрестила руки и вздохнула от нетерпения. «Слушай, Патрик, мы знаем, что ты прячешь мобильный». Он отвел взгляд. «Ты не вернешься в камеру», пока не отдашь нам его. По закону мы не могли извлекать телефон. Так же, как и в случае с ненастоящим адвокатом, у нас отсутствовало желание это делать. Как правило, когда мы ловили заключенного, он сам доставал телефон и отдавал его невезучему сотруднику тюрьмы. «Ничего я вам не отдам!» — проворчал он, как обиженный ребенок. «Хорошо». Тогда я зафиксирую нарушение порядка и дисциплины, и ты останешься здесь, пока не одумаешься. Мне все равно. Тебе решать, сколько ты тут пробудешь». Его не обрадовало мое решение. Я ждала, когда он клюнет на наживку. «Сажайте его на сканер первым делом каждое утро», — проинструктировала я персонал ШИЗО. Сотрудники провели обыск с раздеванием — и поместили его в камеру, а я написала бумагу, согласно которой он должен был оставаться в ШИЗО до тех пор, пока телефон не окажется у нас. Было невозможно угадать, сколько сможет продержаться пищеварительная система Патрика. Кроме того, была вероятность, что он засунет в телефон обратно, сразу после того, как он покинет организм. Мне мерзко думать о подробностях. Со временем, правда, Патрик бы сломался. Это всегда случалось. Есть предел нахождения в одиночной камере, который может вынести человек. Через два дня мне позвонили из ШИЗО, но это был не тот разговор, которого я ожидала. «Босс, телефон все еще у Патрика, но он хочет отдать нам его», сказал дежурный надзиратель. Что-то в этом предложении было не так. Тогда скажите ему сдать его. Возникла пауза. Он бы сдал, но не может. Телефон застрял. Черт побери, только этого мне не хватало. Нарушение порядка, переросшего в угрозу для здоровья. Неудивительно, что парень морщился. Господи! Ладно, оставьте это мне. Простонала я. Пришла в отдел здравоохранения, где находились врачи и медсестры. Он располагался в корпусах Ж-1 и Ж-2 в другой стороне тюрьмы. В Ж-1 находились заключенные с психическими расстройствами, а в Ж-2 кабинеты и палаты. Заключенным с психическими расстройствами и другими заболеваниями обеспечивалась круглосуточная медицинская помощь. Новость о телефоне, застрявшем в заднице одного из заключенных, удивила дежурного врача не меньше, чем меня. Это был не тот врач, который имел дело с Райаном Фолкнером. Тот уволился. Я прикусываю язык, чтобы не сказать о нем еще что-то нелицеприятное. Теперь врачом была женщина, и она сразу пошла осмотреть Патрика. «Пусть лучше она, чем я». Новость о застрявшем телефоне распространилась по моему офису. Все шутили. Это был обычный черный тюремный юмор, помогавший нам выживать изо дня в день. На какой еще работе вам пришлось бы решать подобную проблему? Я приготовилась к худшему. Наш медицинский персонал неохотно извлекал посторонние предметы из заключенных, поскольку у нас не было средств, которые обеспечили бы безопасность пациента при непредвиденных обстоятельствах. Короче говоря, мы не могли провести хирургическое вмешательство. Врач перезвонила мне и произнесла страшные слова. «Ему нужно в больницу». Как вы уже знаете, я ненавидела вывозить заключенных за пределы тюрьмы, и на это были причины. Тем не менее... Патрик вряд ли относился к категории хитрецов, способных сбежать. Ему с трудом удалось спрятать телефон, и ему точно не хватило бы ума спланировать побег из тюрьмы. Я была уверена, что он не специально сделал так, что телефон застрял в заднице. Я позвонила главному надзирателю Энди организовать сопровождение в Хаммерсмитскую больницу. Уверена, вы будете рады услышать, что телефон успешно извлекли. Это была Nokia 3310, на которой можно было играть в змейку. Телефон поместили в пакет и вернули в тюрьму, как и Патрика. К счастью, не в пакете. Его передали Джастину, ответственному за связи с полицией, а тот сдал его команде по борьбе с коррупцией, сидящей в головном офисе. Команда хакеров должна была скачать информацию с телефона, и изучить ее. Мобильные оставляют самый большой след. Они могут рассказать, что вы смотрели, что читали, что сказали, где были, с кем контактировали и так далее. Я была рада, что разбор телефона не входил в мои обязанности. Как представлю, что мне пришлось бы прикасаться к кнопкам. «Фу!»